Глава 95. 24 мая. Пятница. Ричард Джаб бодрым шагом вошел в зал суда, и вскоре за ним последовали присяжные. Заняв свое место, он обратился к ним. «Сейчас вы услышите заключительное слово стороны защиты. После этого я подведу итоги». «Не волнуйтесь, если вам покажется, что вы что-то пропустили. Я все подробно изложу в своем напутственном слове». Он повернулся к Примроуз Браун. «Пожалуйста, приступайте». Примроуз Браун встала и повернулась лицом к присяжным. «Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас за внимание и терпение, проявленное во время этого судебного процесса. Вы заслушали множество свидетельских показаний с обеих сторон». «Некоторые из них основаны на фактах, другие — на эмоциях, а какие-то, я имею в виду финансовую документацию, порой ставили вас в тупик». Она усмехнулась, и несколько присяжных улыбнулись в ответ, кивнув в знак согласия. «Мой ученый-коллега местами весьма подробно изложил доказательства обвинения, на которые он опирается. Но, на мой взгляд, представленные вам доказательства в лучшем случае являются косвенными. Прежде всего, следует особо подчеркнуть — «Несмотря на то, что заявил мой ученый-коллега, не существует ни единого достоверного подтверждения, что подсудимого мистера Гридди и его так называемого коллегу мистера Майкла Старра когда-либо что-то связывало». Далее она подробно разобрала и поставила под сомнение все представленные аргументы в пользу того, что двое мужчин встречались, и тщательно прошлась по анализу, проделанному судебно-медицинским экспертом по походке. Финансовая документация не является веским подтверждением причастности подсудимого к операциям, хотя эксперт, выбранный государственным обвинителем, пыталась убедить вас в обратном. Так же, как вы слышали, мой клиент предложил свою версию, объясняющую, почему полиция обнаружила на электронных носителях улики, которые предположительно имеют к нему отношение. Как я уже говорила, нет никаких доказательств, что мой клиент получил хоть пение от всех этих трансакций с использованием компаний-однодневок и офшорных счетов. Он сам сказал вам, что, по его мнению, стал жертвой заговора, что его подставили. Возможно, при содействии сотрудников полиции, стремившихся отомстить ему за весьма успешную адвокатскую деятельность. Она дала присяжным время переварить услышанное. Ключевым свидетелем мистера Корка является Микки Старр, «Вам сообщили, что его словам можно верить, что его доказательство убедительно и весьма однозначно указывает на причастность обвиняемого к наркоторговле. Я возражаю против данного утверждения и прошу вас отнестись к нему критически. Стар признал в суде в вашем присутствии, что он солгал в заявлении, которое сделал ранее по этому делу. Как мы можем быть уверены в том, что он говорит правду, и что именно из этого правда?» Он стремится обвинить Тернса Гридди в том, что тот состоит во главе преступной организации. Но я полагаю, что стар лживый, коварный человек, который заботится лишь о собственных интересах и готов сказать все, что угодно». Пока королевский адвокат сверялась за метками, Мэг посмотрела, который час. Было уже больше трех дня. Судебный процесс, несомненно, продолжится на следующей неделе, а значит, ей как-то придется пережить бесконечные выходные. «Вы услышали красноречивое выступление моего клиента», — вновь заговорила Браун. «Адвоката, который имеет дело с фактами, а не с домыслами. Он объяснил вам, что он семьянин, верующий человек, вовлеченный в дела местного сообщества, а не какой-то там влиятельный мафиози, наркодиллер с международными связями и деньгами, спрятанными во всех уголках мира. Вам наверняка знакомо старое выражение. «Если кто-то ходит, как утка, крякает, как утка», и выглядит как утка. Может, это утка?» Она помолчала и снова улыбнулась. «Наверняка все вы время от времени видели наркобаронов в фильмах и сериалах, а также встречали их фотографии в газетах. Эти люди, как правило, любят выделяться. Они модно одеваются, носят броские украшения, рассекают на роскошных авто и ведут себя до неприличия нагло. Я спрашиваю вас, похож ли обвиняемый на такого человека?» Прим Роуз Браун указала на скамью подсудимых. «Я заявляю, что никоим образом Терренс Гриди по-настоящему благородный человек, который всю жизнь упорно трудился. Он пользуется большим уважением, как юрист, оказывая помощь менее удачливым членам общества, которым требуется льготная юридическая поддержка, чтобы добиться справедливого суда в отношении мелких правонарушений, которые им вменяются». Она окинула дружелюбным взглядом присяжных, сидевших в два ряда. Успешные наркодиллеры живут в шикарных домах, у них частенько есть большие яхты и личные самолеты. Вряд ли они каждый год ездят отдохнуть на две недели в деревушку в графстве деван в коттедж на берегу, который делят с другими жильцами. Сомневаюсь, что они живут в скромном доме с четырьмя спальнями на тихой улочке, как, например, семья Гриди, или ездят на качественных, но недорогих седанах и минивенах, как мистер Гриди». И я не верю, что криминальные авторитеты, наркобароны, главари организованных преступных группировок именно такими именами величали обвиняемого на протяжении всего судебного процесса, стали бы курировать школу, как это делал мистер Гриди на протяжении более десяти лет. Я также очень сомневаюсь, что кто-либо из упомянутых мною людей стал бы неустанно поддерживать местные благотворительные организации, как мистер и миссис Гриди». Тут Браун испытала огромное облегчение, что присяжные не слышали гневной тирады Барбары Гридди. Мэг взглянула на обвиняемого. Он скромно улыбался, вокруг глаз его лучились морщинки. Весь его вид говорил о том, что он добропорядочный гражданин, который, казалось, совершенно забыл, как собственная жена осыпала его бранью. Королевский адвокат повторила трюк Стивена Корка и посмотрела присяжным в глаза, улыбнувшись каждому. «Я считаю, что прокурор не смог доказать виновность моего клиента ни по одному из выдвинутых против него обвинений. Теперь ваш долг — рассмотреть доказательства и прийти к единственно возможному выводу — признать моего клиента невиновным». Примроус Браун села. Она была довольна, что ее речь стала последней на сегодня и что присяжные разъедутся по домам, вспоминая ее слова на выходных. «Сейчас шестнадцать десять». «Мы продолжим заседание во вторник в 10 утра после выходных и праздника», объявил Ричард Джаб и обратился к присяжным. «Хочу напомнить, что вам нельзя никому рассказывать об услышанном во время этого судебного процесса. Нельзя обсуждать это с супругами, любовниками, друзьями или родственниками, а также с представителями общественности. Вы не должны использовать Google или другие поисковые системы, чтобы найти связанную с процессом информацию». Выйдя из здания суда, вы можете столкнуться с назойливым вниманием журналистов. Не отвечайте ни на один вопрос, иначе вам грозит обвинение в неуважении к суду, и тогда обещанной на выходных солнечной погоды вам не видать. Суд прерывает работу до вторника. Всем встать!